Глава 3. Музыкальные басы врезались в мозг, подобно ударам молота по наковальне, а цветные лазерные лучи, попавшие в лицо, вынудили на мгновение зажмуриться. Давненько я не посещала подобные ночные заведения. Наверное, поэтому отвыкла. Когда-то, помнится, мы с Дашей хотя бы раз в неделю, но посещали подобные места. Конкретно в этом клубе тоже бывали вместе не раз. Должно быть, это сказывалась моя усталость. Ведь раньше такая буйная шумиха вокруг помогала восстанавливать душевное равновесие и ловить позитив, а не морщиться каждый раз, сталкиваясь с чем-то плечом. Пока я пробиралась сквозь толпу в самую глубь зала, после того, как пообещала подруге присоединиться к их весёлой компании, всё-таки сперва заехала домой. Переоделась, отмыла волосы от газировки, и сменила строгую офисную юбку на более подходящий случаю наряд. С последним, к слову, я не прогадала. Сразу бросилась в глаза многим из присутствующих. «О-о-о!» — восхищенно протянула бывшая соседка по комнате. Стоило мне приблизиться к барной стойке. «Зотова, да ты прям богиня! Кого покорять будем?» Улыбнулась и потянулась ко мне с объятиями, прижимая к себе. «Привет!» Если я вырядилась в ультрагламурное платье персикового оттенка, которое купила ещё в прошлом году из жадности по хорошей скидке и случившемуся приступу девчачьего восторга, но всё никак не предоставлялось случая его надеть, то голубоглазая блондинка осталась неизменно своему лаконичному стилю. Всегда носила чёрное. Сегодня, как и я, тоже мини. Неудивительно, что подошедшие вслед за мной к бару ребята оценили наше присутствие тут же обернувшись и едва различимо присвистнув. — Неинтересно, — заметила их реакцию и Даша, состроив кислую мину. — Да, вышло грубовато, зато сработало. — Привет, — отозвалась я радушно, обнимая ее в ответ. Как и было обещано, бывшая однокурсница не одна. Героические подвиги по написанию курсовой и последнюю ночь перед сдачей вообще превосходно объединяют и располагают к тесному общению на продолжительный срок. Юлиана обрадовались Карина и Марина. Расположившиеся поблизости тоже не отказались от приветственных объятий. Обе сразу затискали так крепко и радостно, что впервые за весь день, пусть и на минутку, я позабыла обо всём, что прежде заполняло мой многострадальный разум. Раздобытая у бармена бутылка текилы тоже тому немало поспособствовала. В отличие от многих других девушек, посещающих развлекательные места, Мы, заморочками с красивыми коктейлями, украшенных зонтиками и ягодками, никогда не страдали. Если уж пришли пить, так что-нибудь существенное. И пусть я собиралась как следует забыться». «В смысле женат?» – воскликнула возмущенно Карина, как только я призналась в причине того, почему передумала и все-таки пришла. Ну а смысл умалчивать? Текила тоже очень сближает. «Опять?» – не осталось спокойной и Даша даже стопку со своей порцией только выпитой текилы иду поставила на стол, бахнув по столешнице с такой силой, что стекло только чудом осталось целым. Угу, тоскливо протянула я. В самом деле, ведь не впервые так обожглась. Теперь уже дважды. А сколько их из них сразу отжила? Надо было с самого начала вести учёт и записывать, тогда бы, может, наверняка знала точную цифру, не сбилась со счёта. Можно подумать, на мне висело какое-то древнее проклятие, и поэтому внимание на меня только женатые и обращали. Вот же, раздразадованно протянула Марина, козёл. Все как одна остались с ней полностью солидарны. А тыкилы понадобилось больше. Заказали ещё две, разумеется, сразу в бутылках. Хоть паспорт у них реально спрашивай показать, на слово верить всё равно нельзя, вздохнула Карина. Но воналите для меня стопка текилы помогла погасить собственное вспыхнувшее негодование по озвученному поводу. Поэтому ответила я ей не сразу, а я и спросила, усмехнулась я криво. На страницах с семейным положением было чисто, так что, как видишь, нисколько не помогло. После того, как 2 года назад я познакомилась с молодым риелтором Алексеем Разумовским, а спустя пару дней знакомства обнаружила в его телефоне переписки с еще несколькими девушками, с которыми он общался параллельно мне, а также фотографии восьмимесячной дочери в окружении вполне добропорядочной и с виду счастливой семьи. Я, в принципе, перестала доверять мужчинам. Тем более тем, кто проявлял ко мне вполне однозначный интерес. Наверное, потому и с девственностью со своей до сих пор не рассталась. Хотя ведь мне уже двадцать. И выглядело это по меньшей мере старомодно. После такого обмана вообще ни с кем встречаться не хотелось ещё очень и очень долгое время. А всё равно по итогу сглупила, решив попробовать заново поверить в то, что не обязательно жить в этом мире в большинстве своём одинокой. Да уж, обречённо вздохнула Даша и такила нам всем ещё налила. Да и хрен с ним, и со всеми теми, как он. Решила подбодрить меня Марина. Мудаки, они и есть мудаки. У тебя ещё вся жизнь впереди, Юль. Нормальные тоже бывают, обязательно встретишь. А она, кстати, единственная из нас в четверых была замужем. Они с Антоном вместе чуть ли не с детского сада. Он у неё настоящий уникум, и золото, а не просто мужик. Надо было, наверное, и мне занимать себе вторую половину, пока тот ещё в ползунках и подтирать за собой не научился. Тогда уж точно знала бы кто он, откуда и какой. Главное потом своевременно следить, чтобы от выбранного по жизни курса не отклонялся. Жаль это мысль ко мне так поздно пришла. Угу, бывает, уныло протянула Карина. Только не как нам не попадаются, фыркнула. Ты поэтому их так часто перебираешь? рассмеялась Даша. Типа пробы на вкус? На подкол брюнет кого все не обиделось. Может быть, потому что Тикила делала всех нас добрее? Или же потому, что в принципе примерно так всё и обстояло? А что такого? хмыкнула Карина. Секс без обязательств отличная штука. Никогда не капает на мозги, сплошные плюсы. Полезно для здоровья, между прочим, заявила с самым умным видом. Регулярные оргазмы обновляют и оздоравливают почти все системы женского организма. Ни один химический препарат не способен вызвать такой же эффект. Благодаря оргазму вырабатывается эндорфин, гормон хорошего настроения, и эстроген, гормон красоты и молодости, а ещё окситоцин и пустилась в научные рассуждения, обосновывающие пользу собственной распущенности. Девчонки демонстративно закатили глаза, выслушивая какетку, получившую диплом с отличием. А я сосредоточилась на своей порции текилы. Поначалу казавшийся горьковатым напиток в этот раз даже горло не обжёг, показался настоящим нектаром. А вместе с тем и все случившиеся невозгоды стали видеться не столь уж и ужасными, будто уплывали вместе с воспоминаниями в далёкие и предалёкие дали, обещая никогда не вернуться. Да и в чём-то права ведь Карина. Какой смысл убиваться потому, кто способен лишь пользоваться и обманывать. Тоже стоит жить в свое удовольствие. И если прежде я считала, что как уволюсь, чтобы на это самое удовольствие можно было выделить больше времени и возможностей, так непременно и начну, то теперь чего ждать? И если можно начать прямо здесь и сейчас. Вот и поздний, входящий от генерального. Я без малейшего зазрения совести отклонила. Все четыре раза. Правда на пятый? Ой, да выключи ты уже этот телефон, махнула на гаджет Даша, как только поняла, кто именно мне звонит. Пятница, вечер. До понедельника ты свободна, напомнила мне наставительным тоном. Забей. Она была целиком и полностью права. Вот только телефон всё никак не умолкал, а я начала сомневаться. Наверное, что-то случилось. Закусила нижнюю губу, я хмуро глядя на экран. На нём светилась заурядная Константин Владимирович, но перед моими глазами, как на его, возник образ самого мужчины, который, насколько я его знала, сейчас явно хмурился и испытывал раздражение из-за того, как я его нагло игнорировала. Да у вас там вечно что-то случается, и что с того? Отвечаю, мир не рухнет, и если в этот раз его будет спасать кто-нибудь другой, не ты, прокомментировала Даша. Угу. Согласилась я с ней, потянувшись к спасительной текиле. Наливать из бутылки от кровины надоело, а решила, что оставшаяся четверть вся будет моя. На том и заставила себя сконцентрироваться. Жаль, телефон и тогда не умолк. Ой, ну если не можешь вырубить, тогда ответь. Не выдержала стабильного жужжания и вибрации Марина. Пошли воды да и всё, поддержала Карина. Ты же всё равно увольняешься, что тебе терять? И правда, Что? Вроде ничего. Вот и приняла вызов. Всё-таки напрасно, пожалела уже через минуту. Но сперва спасайте свой мир сами, я пас, заявила с самым гордым видом, который только смогла вообразить. Правда, на деле получилось не столь убедительно, как бы мне того хотелось, в том числе и потому, что ты кило полезно не во всех жизненных аспектах. Сознание помутилось где-то на середине произносимой фразы. А окончание сказанных слов я банально упустила. Но надо отдать должное генеральному директору. Он и так все прекрасно понял. И даже более чем. Ты что, пьяна? Постановил мрачно. Поскольку вопрос явно не подразумевал подтверждение с моей стороны, то соглашаться с ним вслух не стало. Вспомнила я о других наших с девочками договоренностях. Их и озвучила. В свое свободное время делаю, что хочу. Задрала нос, покрепче сжав свою, пока еще не допитую, бутылку с текилой. «Вас, Константин Владимирович, это никоим образом не касается», — припечатала строго. Ну, как строго, опять же, в теории, язык не кстати подвел и начал позорно заплетаться. «Где ты?» — словно и не слышал предыдущего босс. Не удивилась, зато разозлилась, но трубку не бросила. Зачем-то решила сперва попрощаться. «Всего вам хорошего!» Процедила сквозь зубы. «Увидимся в понедельник». Бывший пограничник на то и пограничник. Бывший исключительно на бумаге. В душе вообще не изменился. Суровый и бескомпромиссный, короче. Клуб, бар. Где ты, Юлиана? Тихо и вкратчиво, но с отчетливой угрозой отозвался мужчина. Вот какая ему разница где? Если давно и обоим понятно что работать я уже не в состоянии, выражаюсь и то с трудом. Чего тогда надо? Чем тратить время на моё перевоспитание, лучше бы новую помощницу себе искал. Своё нерабочее время использую как хочу, а оправдываться вовсе не собираюсь. Как и испытывать вину, или же отрицать. В клубе усмехнулась, оглядевшись вокруг себя, заодно махнув рукой словно это помогло бы ему тоже увидеть шикарным оценила окружающее в центре подсказала ей этот факт а что и что ты там забыла упрямо поинтересовался собеседник напрочь проигнорировав мой вопрос если поначалу я собиралась его банально послать то теперь неожиданно понравилось с ним разговаривать когда вот так без малейшего зазрения совести и не опасаясь последствий «Все-таки текила сильная вещь». «И да, это все она. Я сама, будь в адеквате, ни в жизнь бы не выдала. Собираюсь подцепить себе первого встречного мужика, потом соблазнить его, а потом провести с ним самую незабываемую ночь в своей жизни». Призналась во всех своих ближайших планах на оставшуюся часть ночи, которые возникли вместе с вылетевшими словами, а также воспоминаниями того, о чем говорила Карина, Раз уж ничего более интересного не придумалось, а потом всю оставшуюся часть своих законных, между прочим, выходных страдать похмельем. И вам, кстати, того же очень-очень сильно желаю, Константин Владимирович, заверила. Глядишь, отдохнёте и станете добрее. Вот теперь отключилась. В смысле, вызов закончила, хотя и ежи уж на то пошло, мозг тоже не особо работал. И это не одна я заметила. Сидящие около меня девчонки аж присвистнули, глядя на меня в шоке. Вдвойном, когда поняли, что меня это не проняло. Я аж как высказалась, так и аж полегчала. Я целых два года регулярно прикусывала себе язык в его присутствии, старалась не поддаваться эмоциям и всегда просто выполняла все, что он только велит. Как бы к тому ни относилась, и все во имя карьеры. Достало. Теперь-то он тебя точно уволит, прифигела от услышанного Даша. Сам, возможно, с позором, добавила задумчиво. Поскольку возражать не было никакого смысла, спорить не стала. Ещё парочку глотков текилы прямо из бутылки сделала. Напиток разлился по горлу приятным теплом. А я решила, что напиваться уже хватит. Пора переходить и к другой части возможного веселья. «Да уж, надеюсь», — проворчала, коротко глянув на заново вспыхнувший экран, прежде чем спрятать телефон. Пришло сообщение от Юры. А может, и не совсем от него, а от его жены. Просто с того номера читать не стала. Поднялась на ноги, подхватила под руки под рук и решительно потянула их за собой на танцпол. «Долой депрессию и сожаление, да здравствую я!» Следующая пара часов пролетела незаметно. А помнится, не успела, как тикил и в нас стало ещё больше, а танцы перенеслись с танцпола обратно в барную зону, хотя и тогда не прекратились. А всё почему? Не в моих правилах сдаваться и проигрывать. А Даша умеет быть очень убедительной, когда несёт в массы все свои сбальмошные гениальные идеи. Ставлю 100 баксов, ты можешь лучше. Оценила она вид одной из виляющих бедрами девушек, работающих здесь гоу-гоу-танцовщицами. «Я когда-то и сама занималась танцами в школе, начальной, когда мама и папа еще были со мной. С тех пор прошло немало времени, танцы подзабылись, как и навыки, но отказываться не стала. Почему, собственно, нет? Гулять-то гулять. Плати!» – охотно согласилась я с ней. «И не только я». Идея прозвучала довольно громко. Находящиеся рядом парни, которых та же Даша отшила еще в начале нашего отдыха, поддержали нас дружными свистками и возгласами. Они же помогли мне подняться выше. Надо отдать должное. Действительно, просто помогли. Подхватили аккуратно, почти сразу отпустили. При ободряющих возгласов и свистков стало больше. Уже со всех сторон. И пусть я на каблуках. Скинула их. «Ведь безопасной площади под ногами не так уж и много. Многочисленные стопки, бокалы и пивные кружки никто ведь не убрал. Но это ничего. Если уж на то пошло, я не впервые нечто подобное исполняла. В студенческие годы у нас даже такая своеобразная традиция была. Тем более, что пьяной голове, как говорится, море и то по колено. Вот и мне. Грохочущая в клубе музыка сменилась более плавным, элеричным ритмом, словно специально для меня, ведомая им, я сделала полшага назад, плавно качнула бедром и вернулась обратно на те же полшаги. Подол платья короткий, но узкий, не очень удобный, пришлось его ещё немного повыше приподнять. "Жги, детка", донеслось откуда-то позади. Голос был незнакомым, но это не важно. Улыбнулась его обладателю, послав воздушный поцелуй. Кто-то, возможно, подумает, что я так и напрашивалась на приключения к своим вторым девяносто. Но охрана в этом заведении работала всегда четко и твердо, почти как бойцы Константина Владимировича. Даром местный ЧОП принадлежал конкурентам, так что опасаться мне было нечего. Мелодия плавно опутывала разум, словно проникала в самую суть. И я с удовольствием растворилась в ней, позабыв про все условности наслаждаясь тем, что у меня есть, обняла себя руками, скользнула вдоль деревянной поверхности немного в сторону, сделала полукруг. Убедившись в том, что пространства достаточно для манёвров, снова качнула бёдрами и закружилась намного смелей. Ритм пьянил не чуть не хуже текилы, вынуждая поддаваться затейливому такту снова и снова. И я с превеликим наслаждением подчинялась этому зову. Плавно выгнулась, опустилась на колени, прогнувшись в спине еще глубже, прежде чем ненадолго прикрыть глаза. Всем сердцем желая, чтобы эта моя личная эйфория, заполняющая рассудок, никогда не таяла. Наполняла меня и этой необычайной легкостью, длиной в бесконечность. Поднявшись, начала все заново. Еще несколько шагов вправо, полукруг от бедра, поворот едва касаясь собственного тела кончиками пальцев с обещанием на грани дозволенного и снова шальная дерзкая вольная часть меня счастливо улыбалась откровенно наслаждаясь всем этим лёгким безумием не забыла дарить улыбки не только себе но и всем остальным что поддержали дружельными выкриками давай красавица мы хотим ещё И я бы непременно позволила не только им, но и себе развлекаться. Но стоило перекинуть чуть взмокшие волосы через плечо, обернувшись вправо, чуть со стойки не свалилось. Ноги подкосились в тот же миг, когда взгляд зацепился за широкий разворот мужских плеч, обтянутый в знакомый пиджак. Не то, чтобы я очень хорошо разбиралась в пиджаках, да еще тех, что свойственно противоположному полу. Но конкретно этот пиджак не забудешь. Я ж к нему сегодня уже прикасалась, аккурат в тот момент, когда мой босс обещал, что я никуда от него не уйду, а он меня того самого, вот да. И именно сейчас он, похоже, как раз собирался вытворить со мной что-то в таком роде, если не физически, так морально. Иначе с чего бы ему смотреть на меня так, словно я родину предала? И теперь придётся расплачиваться. Танцы для меня закончились. Начались переживания. «У-у-у-у!» Сопроводил мою капитуляцию недовольный прерванным развлечением народ вокруг. Но я про них уже позабыла. Разве что не о тех из ребят, кто помогал взобраться на барную стойку. Самой-то мне с нее не слезть. Тем более, что я даже без обуви. Куда делись туфли? Как назло, совершенно не помнила, в каком направлении они улетели, когда я их скидывала. Зато довольно ловко воспользовалась подставленным плечом и протянутой в помощь рукой. За то же плечо я спряталась, судорожно соображая, смогу ли скрыться ещё дальше из вида вездесущего начальства, и если так и останусь босиком, рискнуть или всё же сдаться с повинной. Вот же, выргула тихонько себе под нос. Ведь ни то, ни другое не устраивало, а пока я размышляла над тем о возможном спасении, Генерал на мой временный убежище обнаружил, и стало слишком поздно. Юлиана раздалось совсем близко, перед тем самым плечом, за которое я позорно пряталась. Надо отдать должное, плечо осталось непреклонным и продолжило прикрывать меня в такой же позиции. И ещё одно, принадлежащее другому парню, к нему придвинулась. Мужик, тебе чего? отозвался вместо меня тот, что повыше. Не видишь, девушка занята. Лично я бы на его месте такими громкими словами не разбрасывалась, особенно в адрес того, кто терпимостью ни разу не отличается. Но они же не я. А все мои начавшиеся возражения по этому поводу оказались напрочь проигнорированы. Занята? вкратчиво уточнил Константин Владимирович. Ты глухой? усмехнулся второй из парней. Надо повторять дважды, сказал же Занята. Найди себе другую, а эта уже наша. Не видела лица того, кому адресовалась озвученная насмешка, но как наеву увидела расползающуюся по его губам встречную обманчиво ласковую ухмылку, и прекрасно знала, что обычно может следовать за этим, особенно в свете того, о чём шёл разговор. Вот и не надо, спохватилась, пока ещё не поздно. Не так уж и занята, поравнялась со своим боссом. Всё в порядке, оправдалась перед заступившимися за меня ребятами в целях наступления мировой и разрешения всех возможных конфликтов. Он мой, не договорила, банально не успела. Меня опять никто не слушал. Полетевший кулак куда быстрее моих слов. Я даже не поняла, кто из них первым начал драку, хотя публичное избиение младенцев дракой вряд ли назовёшь. Закончилось всё так же быстро, как и началось. Я только и успела вскрикнуть на эмоциях, а плечо, за которое я держалась когда-то, оказалось вывихнуто, после чего его обладатель свалился к ногам генерального директора. Второму повезло чуточку больше. Он остался стоять на ногах. По той простой причине, что ему упасть не позволили. Удар под дых сложил парня пополам, а приглушённый стон погас в громких басах звучавшей музыки. Заметившая все это безобразие охрана подоспела к моменту, когда жертва обстоятельств пыталась отдышаться. «Все в порядке», — закашлялся просто. Похлопал ему по плечу Константин Владимирович, прежде чем отпустить. Не здоровится, видимо. Бравые ребята в черном ему не особо поверили. Требовательно уставились на жертву, то есть на болезного. Тот вяло, но кивнул в подтверждение видимо знал, что в обратном случае выставят отсюда всех и сразу а этот сосредоточились на том, который всё ещё не поднялся на ноги в себя тоже есть ли пришёл то паршиво сцепив зубы тихонько ругался держась за повреждённую конечность подниматься не рисковал запнулся и упал сообщил его друг наконец полноценно разогнувшись пока туфли её искал за одной повод придумал Все взгляды близ присутствующих скрестились на моих босых ступнях. Что сказать? Величина меры моего стыда только что поднялась на новый уровень, особенно в свете того, как находящиеся позади всего этого безобразия девчонки сидели с приоткрытыми ртами и как-то уж очень нездраво одобрительно пялились на моего босса. Увидимся завтра, предположила Даша. Хороших выходных, придала меня и Карина. Только Марина ничего не сказала. Просто подала мне мои туфли, а затем демонстративно помахала ручкой на прощание. Когда несильно-то подобогревший генеральный директор потащил меня за собой на выход из клуба, едва я едва и обулась. "Да, всё такой же злющий, как тысячи чертей. Но это даже хорошо", отрезвила вместе с Что случилось? мрачно осмеялся он, как тащил за собой за руку Так и не отпустил даже после того, как духота ночного заведения сменилась ночной весенней прохладой, а мы оказались на парковке. Могла бы спросить его о том же, иначе с какой стати? Вот это вот всё, но не спросила. А с чего вы взяли, что что-то непременно случилось? Огрызнулась. Да его появление ведь всё было как раз в полнейшем порядке. А он зачем явился вообще? Тебена только и сказал. Могла бы отпираться и дальше, заверить, что он совершенно не прав, поскольку пьянство ещё не признак и следствие обязательной катастрофы. Но почему-то соврать в очередной раз не вышло. Расставание случилось. Вздохнула. Не самое приятное, отвратительное даже. Хуже не придумаешь. До принадлежавшего ему внедорожника Оставалось не так уж и далеко. Чёрный Cadillac Escalade выделялся среди прочих стоящих здесь модных и ярких суперкаров, не только своей высотой, но и суровой лаконичностью. И чем ближе он к нам становился, тем всё меньше у меня оставалось шансов избежать попадания туда этой ночью. А что вы здесь вообще делаете? задалась вполне закономерным вопросом. Если буду знать причину, глядишь, станет куда легче вернуть всё в спять. И уговорить своего босса больше не беспокоится, на мой счет. Он ведь поэтому приехал. Помнится, несмотря на жесткость его характера и требовательность в исполнении поставленных задач, он всегда заботился о своих сотрудниках. Не припоминала, правда, что прям сама лично, но все же. — Следую твоим инструкциям, — отозвался Константин Владимирович. — Каким еще инструкциям? — удивилась, притормозив. Нет, не потому, что решила прервать разговор и всё-таки вернуться обратно в царство льющейся рекой текилы и драйвовой музыки, невзирая на его мнение. Просто мы дошли, остановилась вместе с боссом, аккуратно против дверцы, за которой располагалось переднее пассажирское кресло. Тем самым инструкциям, при которых ты собиралась подцепить себе первого встречного мужика, потом соблазнить его, а потом провести с ним самую незабываемую ночь в своей жизни щёлкнул кнопкой разблокировки сигнализации. А чего габарит автомобиля приветственно моргнули. А оставшуюся часть своих законных выходных страдать похмельем, и мне того же пожелала. Припомнил мне и это. Выдержал небольшую паузу, за которую открыл дверцу. Глядишь, отдохну и стану добрее. Усмехнулся всё так же мрачно, разворачивая меня к себе лицом. Что я там про величину меры моего стыда прежде вещала? Вот теперь она точно стала выше некуда. М-м-м. Все, что я сумела выдавить в свое оправдание, глядя в серые проницательные глаза. Но то я. У него очень даже нашлось, что еще мне сообщить. И раз уж так вышло. Теперь наши с тобой планы на ближайшие два дня полностью совпадают, Юлиана. Поведал. Прежде чем запихнуть в машину